Дора Коуст. Любовь огненная. Марианна 2. Любимая двойная попаданка. Глава 1. Возвращение с привкусом грозы. Под мягкое покачивание кареты я задремала в уютных объятиях Арсарвана. Танцы в парке и долгожданное решение проблемы с поиском ведьмы лишили меня последних сил. Но этот восхитительный день в столице — я бы не променяла ни на что на свете потому что на губах все еще ощущался сладкий поцелуй с привкусом моих собственных слез на душе висел тяжелый камень наверное я должна была радоваться тому что совсем скоро мы сможем встретиться с ведьмой и вернуть меня домой в мой мир но эта маленькая победа от чего-то отдавала горечью я слишком сильно привязалась к Росарвану. Я влюбилась в него, вопреки здравому смыслу, и, если бы могла, забрала бы его с собой. Но захочет ли? Этот вопрос я собиралась задать ему перед нашей встречей с ведьмой. Уютная тишина убаюкивала и пленила. Даже бергамот, обычно шумный и беспокойный, свернулся клубком на скамье напротив нас. Демоническая мышь едва слышно попискивала в клетке Наверное, видя сны о свободе, И вместе таким нехорошим нам. Что делать с ним дальше, я пока не представляла. Пальцы Арсарвана то и дело успокаивающе скользили по моей руке. В его объятиях я могла расслабиться. Он казался надежным, даже несмотря на то, что помогать мне с возвращением изначально не собирался. Но благородство в нем победило желание извлечь выгоду из моего попаданства. Я была благодарна ему и за правду, и за честность из откровения а ведь он наверняка понимал что они могут испортить наши отношения но дело в том что красивым сказкам я всегда предпочитала реализм внезапно ощутив как арсарван напрягся я открыла глаза и выпрямилась в сумраке кареты его взгляд показался мне острым посмотрев в том же направлении я увидела глянцево черный экипаж он стоял на подъездной дорожке рядом с крыльцом нашего поместья. Под светом фонарей четко угадывался рисунок герба на дверце. На щите был изображен рыцарь, пронзающий копьем странное существо с когтями и хвостом. «Посиди здесь вместе с Бергамотом», — произнес Арсарван неожиданно сухо, мягко высвобождаясь из моих рук. Меня охватил необъяснимый страх, но вопросов я задавать не стала. Чтобы лучше видеть крыльцо, пересел на скамейку к коту. Рука машинально потянулась к пушистому боку. Мгновенно отреагировав, хвостатый зашевелился, поднялся, зевнул и потянулся. Ничего не объяснив, граф открыл дверцу, сошёл со ступеньки и уверенно направился к поместью. В тот же миг ему навстречу, на крыльцо, вышла незнакомая мне девушка. И эти двое замерли, глядя друг на друга. В свете фонарей ее волосы имели красный оттенок. Волосы цвета спелой вишни всплыла в воспоминаниях фраза из дневника Тати. Так она описывала Арибеллу, жену своего брата. Шерсть Бергамота под моей ладонью вдруг встала дыбом. «Ты чего?» — отвлеклась я на миг, обратив свое внимание на кота. Прямо под моим взглядом он уменьшился до размеров котенка, и клетка, до этого державшаяся на шейнике, со звоном ударилась о пол. Котяра же затрясся всем своим тельцем. «Там...» Пожирающая! прошептал он, вжимаясь в угол. Перед глазами всплыла еще одна строчка из дневника Татии, будто сама память вытолкнула ее наружу. Пожирающие могли вытягивать магию из любого предмета или существа. Для обладающего магическим даром эта встреча почти всегда заканчивалась смертью, а для артефакта полным опустошением. От нахлынувшего страха в желудке поселился неприятный холод. И если Арсарвану было нечем беспокоиться, он являлся простым человеком, то нам с котом оставалось только затаиться и молиться, чтобы нас не заметили. Но грохот клетки уже привлек внимание незваной гости. Когда я вновь посмотрела на крыльцо, в затянувшейся тишине Арибелла перевела взгляд с графа точно на карету. Я поймала его на себе, не намека на улыбку, лишь острый интерес. Со всем изяществом спустившись по ступеням, она остановилась напротив Арсарвана. «Так это правда?» Голос магички прозвучал хлёстко. «Это девушка. Пропаще?» Арс не сдвинулся с места, таким образом преграждая путь гостья. «Что тебе известно?» спросил он требовательно. Они стояли напротив друг друга, будто дуэлянты перед первым выстрелом. Граф сдержанный, как и всегда. Она же напряженно сжимала в пальцах конверт, и смятый лист бумаги. Им-то и помахала. «Это долгий разговор», — наконец произнес он. «Ты позволишь мне объясниться?» Взгляд Арибеллы дрогнул. Ее решимость на миг отступила. Только если девушка будет при этом присутствовать. Внесла магичка свои условия. И сможет свободно отвечать на мои вопросы. Она снова посмотрела прямо на меня. Судя по изменившейся позе, Арсарван собирался возразить. Но, приказав трясущемуся коту сидеть в карете, я самовольно покинула экипаж. Страшно было по-прежнему, но иного варианта не видела. Я еще отчетливо помнила из записи в дневнике, что реальная Татья с Ребеллой враждовала. Земную пословицу «Враг моего врага, мой друг» нам предстояло проверить прямо сейчас. «Я готова», — произнесла я твердо. «Мари, вернись в карету». Неоспоримо приказал Арс, так и не шелохнувшись. То есть он по-прежнему стоял ко мне спиной, не выпуская магичку из виду. На губах Рибеллы в ответ на этот приказ появилась странная улыбка. Не послушавшись, я все же подошла к графу и встала рядом с ним на шаг позади. «Арс, нам же нечего скрывать», — обратилась я к нему мягко. «В том, что случилось, не виновата ни ты, ни я. Это Татья провела ритуал. «Нам лучше поговорить об этом внутри», — сказал он с нажимом. «Если ты попытаешься навредить Маше, я за себя не ручаюсь». Последние слова, к моему удивлению, были адресованы Рибелли, девушке, в которую еще год назад бывший капитан пиратского корабля был влюблен, Ощущала себя неуютно и неуместно, пока мы вместе поднимались на крыльцо и располагались в гостиной на первом этаже. Горына и Имка поджидали нас в холле. Отдав им распоряжение принести чай, который вряд ли кто-то собирался пить, Арс занял одно из кресел. Во втором рядом с ним разместилась я, а гости присел на диван. Единственной преградой между нами выступал кофейный столик. Тишина стояла такая, что я слышала собственное дыхание. Вежливое молчание казалось гнетущим, а наши позы напряжёнными. Лишь Арибелла Выглядела расслабленно, изучая нас со всем вниманием. Из арки, ведущей в левое крыло дома, появилась горына с чаем. Водрузив поднос на стол, она попыталась разлить напиток по чашкам, но Арс приказал ей уйти, и мы снова остались одни. Арс-Арван первым нарушил молчание. «Что в письме?» — спросил он ровно, словно нисколько не боялся магичку. «Ваш смертный приговор», — так же спокойно произнесла Рибелла, и тут же внесла уточнение. «Или только твой, если пропаще, лишь инструмент в твоих коварных планах». На лице графа проступило недоумение, а гости протянула ему смятый лист. «Поверь мне, тебе лучше прочесть самому». Арсарван забрал письмо не сразу. Еще мгновение он смотрел Бель в глаза, словно пытался найти в них ответ на свой вопрос. Я же следила за ними с интересом. Для меня оставалось загадкой, Почему девушка так просто отдала возможному злодею нечто, что позволило ей вынести на наш счет обвинительный приговор? Будь я злодейкой, немедленно уничтожила бы улику, попросту съев ее, как показывали в фильмах. Неужели настолько была уверена в себе и в своих силах? Или все же дело было в доверии Карсу? Эта мысль неожиданно отозвалась уколом ревности. Забрав листок, граф внезапно расположился так, чтобы я тоже могла прочесть его содержимое. Чернила в нескольких строчках расплывались, словно на бумагу попала влага, но на тексте это не отразилось. Письмо адресовалось Рейнару, брату Тати. И чем больше я читала, тем сильнее меня охватывал ужас. Каждая строчка била на наотмашь. Ложь ложилась так правильно, что не будь я участницей происходящего, поверила бы в каждое слово потому что Татья подметила все ее откровенное вранье органично вписывалось в реальность. И ее слежка за Арсом, и проведенный ритуал по подмене душ, и даже мешочки с деньгами и обращение к ведьме. Только злодеем во всей этой истории она выставила собственного мужа. Если бы это письмо попало в руки герцога, нам с Арсарваном и правда пришлось бы несладко. Чем дальше я читала, тем сильнее во мне нарастало возмущение. Арс скрипел зубами от негодования. «Но это же неправда!» Воскликнула я, едва добралась до последней строчки, где Татья призывала брата расправиться с Арсом. Все было совсем не так. Отыскав мою руку, граф мягко сжал ее, призывая к спокойствию. В текущей ситуации это было почти невозможно, но я все же вернула себе самообладание. Когда я снова взглянула на Рибеллу, Она смотрела на наши руки. Ладонь графа по-прежнему накрывала мою, лежащую на подлокотнике кресла. В совершенно неподходящий для этого момент меня кольнула иголочка торжества. Никогда не думала, что во мне может разыграться ревность. Тем более ревность к бывшей, которая уже замужем. «Ваша версия событий?» — спросила девушка. Но эта фраза прозвучала как требование. Воздух в гостиной снова сгустился. Роль рассказчика взял на себя Арсарван. Было видно, как сложно давались ему слова. Злости и даже ненависть обуревали его. То и дело заставляет цыдить сквозь зубы. Вернув Бель письмо, он сжимал и разжимал кулак. «Каждое слово в этом письме — ложь. Я ничего не знал о проведенном Тати ритуале до того, как последствия стали очевидны», — высказался Арс. «Меня не было в поместье, когда она обратилась к чужой магии». Вернувшись, я нашел ее в подвале, лежащей в пентаграмме в окружении свечей, и не сразу понял, что это уже не она. Спустя несколько дней Маша сама мне призналась. Пока граф говорил, я из-под тяжка рассматривала Рибеллу. Она держалась как железная леди. Ее прямой взгляд давил, и ощущала это давление почти физически, но при этом не могла не отметить ее красоту. Неудивительно, что когда-то Арсарван был влюблен в нее. Их связывала целая история, яркое путешествие длиной в несколько недель и трагичный финал. Даже зная, что вместе им уже не быть, я то и дело ловила себя на ревности, новом для меня чувстве. С губ Арса сорвался тяжелый вздох, а затем последовало признание. В последние месяцы мы с Татьей практически не общались, за исключением ее попыток зачаровать, приворожить или опоить меня и следующих за этим скандалов. Не знаю, о чем она рассказывала герцогу, но я с нетерпением ждал нашего развода. А она его ждать не стала, меланхолично заметила Арибелла. Тебя я выслушала. Вам есть что добавить? Осознав, что девушка обращается ко мне, я кивнула. Оправдываться перед ней не хотелось. В конце концов, мы не сделали ничего преступного. Но только эта девушка и наша беседа отделяли нас от встречи с братом Тати. Взглянув ей в глаза, я тихо ответила. «Арс поведал вам почти обо всем, кроме того, что в первые дни он и правда не догадывался о подмене. Вы должны понять. Я не знала, где я, почему выгляжу иначе и что со мной произошло. Я пыталась адаптироваться и найти путь назад, но вскоре поняла, что без посторонней помощи мне не справится. Сейчас мы практически нашли решение. Арсарван сжал мою ладонь. Чтобы ободрить меня, он улыбнулся и слегка кивнул, тем самым показав, что все в порядке. «Не сегодня-завтра мы отправимся в плавание», — озвучил он наши планы на ближайшее будущее. «Не знаю, сколько оно продлится, но цель у нас только одна — заставить ведьму исправить то, что с ее помощью натворила Татья. Если это возможно». Арибелла сцепила пальцы. Довольной девушка не выглядела. «Вы понимаете, что я не смогу молчать об этом долго?» — спросила она, обращаясь к нам обоим. «Рейнар имеет право знать, что натворила его сестра. Дай нам пару недель», — попросил Арс настойчиво. «Если у нас ничего не получится, мы вернемся и явимся сами». Возникла ощутимая пауза. Судя по выражению ее лица, Белль что-то тяготила. И она, наконец, решилась озвучить свои мысли. «А если за эти недели настоящая Татья погибнет?» Арсарван не ответил. Более того, он опустил взгляд. «Мне сказать тоже было нечего. Мы об этом просто не думали». Покачав головой, Аребелла молча поднялась. Ей наш план, видимо, пришёлся не по вкусу, но ничего другого мы предложить не могли. Последовав за ней, чтобы проводить до крыльца, Мы больше не проронили ни слова. Обернувшись на ступеньках, Бель заговорила сама. «Две недели, не больше», — припечатала она строго. Ей не нравилось участие в этом заговоре, что без труда читалось на ее лице. «Мы свяжемся с тобой, если что-то пойдет не по плану», — пообещала Арсарван. «А если вам удастся провести обратный ритуал, и Татя вернется. Ее голос стал значительно тише. «Ты ведь понимаешь, что она перескажет содержание письма Рейнару лично?» «В этом случае...» Понизив голос, ответил Арс. «Я готов открыть свою голову магом. Рейнару можешь так и сказать». Кивнув, Белль быстро сошла по ступенькам. Слуга уже поджидала ее у кареты, но едва открыл перед ней дверцу, девушка снова обернулась. Она задержалась на месте, будто хотела сказать что-то еще, но не стала. Едва лошади тронулись. На воротах начал разворачиваться портал. Еще через миг он замкнулся, поглотив в своем сверкающем внутри экипаж. Только тогда я позволила себе голко выдохнуть. «Вроде все неплохо прошло, да?» — спросила я, пытаясь внести немного легкости, и сама себе не поверила. Тревога отпускать меня не собиралась. Взглянув на меня, граф сдержанно улыбнулся и проводил до лестницы. «Не переживай. Ари нам не враг». Короткий, успокаивающий поцелуй достался моему лбу. «Иди спать». День был насыщенным. То, как он называл эту девушку, эта короткая Ари, больно кольнула. Но я придержала свои мысли при себе. «А ты?» — спросила я тихо. В свою постель я его, естественно, не приглашала, но интуиция подсказывала, что спать в ближайшее время Арсарван не собирался. И оказалась права. «У меня еще есть дела». О том, какие у него появились дела практически посреди ночи, Арс так и не сказал. И это, как ни странно, тревожило больше всего.